Глава 22. Темная магия. Так, протянул я. Конечно, я знаком с магией темных эльфар. Луна рядом усмехнулась. Броин прошептал все так же, оглядываясь на храм. Типа, опять настоятель будет недоволен. Ну, насколько я понял, жрец поскреб бороду. В общем, мы посоветовались с другими братьями. Я показал эти свитки во многих городах, общался со многими жрецами. — Ну, Бройн, — поторопил его я, поняв, что гном хочет подольше растянуть удовольствие. — Не тяни, говори давай. — Ну, друг хамер так и говорю, — возмутился местный, совсем как живой собеседник. Один из жрецов, по счастью, имел небольшой опыт в рунической письменности. — Есть у эльфов такая профессия — начертание рун. И есть там темный раздельчик. Темный? «Ну да, не совсем хороший. Так темные эльфары пользуются этим разделом?» — удивленно спросил я. «Ха!» — весело отмахнулся Броин. «Не смеши. Это скорее начертатели рун пытались хоть что-то освоить из магии эльфар». Я вздохнул и переглянулся с согруппниками. Кажется, это надолго. Ну, так вот, жрец снова достал два листа. Я показал это уже опытным начертателям. Они сказали, что один лист для рецептов, а другой для свитков. Я хлопнул себя по лицу. «Ну, это все-таки пипец какой-то. Это все я мог прочитать и в описании к этим листочкам». Рядом простонал спрут. «Я не могу, это просто капитан очевидность. хамер сделай что-нибудь!» Бронь, я все это знаю. Ты мне можешь сказать, что можно сделать с этими листами?» «Если взять правильные чернила и правильного начертателя, — сказал жрец, — и нарисовать на этом свитке знак темного эльфара, то получится свиток призыва темного эльфара». А вот это было уже интересно. То есть это своего рода та же кнопка, которая есть у меня в инвентаре, только одноразовая. Но я знаю это всего двоих темных эльфаров на весь Патриум, а у них и знаки, оказывается, еще отличаются. Я вспомнил символ, который рисовал в воздухе бог крови. Значит, подобный есть и у бога тьмы. Вот только чем это может помочь мне? Так, а что с листом для рецепта? Он тоже для создания свитка, — улыбнувшись, сказал Бройн. Погоди, — вмешался Спрут. Ты же сказал про другой лист, что он для создания свитка. Жрец радостно закивал, а потом сказал. Да? «Вот именно! Есть магия темных эльфар, позволяющая создавать предметы, которые внешне кажутся одним, но суть у них совсем другая!» «Э, ты сдавай, не путай!» — возмутился Спрут. «Подожди!» — сказала ему Луна, посмотрев на меня. Я стоял в задумчивости, зацепившись за слова Бройна, и не сразу заметил ее взгляд. «Что? Хам, мне кажется, ты о чем-то догадался. Что-то такое, что опять нас заставит побегать». «Да, Луна, боюсь, что так». И опять я даже не знаю, получится или нет. Тут Броин, снова поднял два листа. «Свитки для магии и заклинаний. Рецепты для создания магических предметов. Я вижу, ты понимаешь разницу, друг Хаммер». Теперь я действительно понял, куда клонил жрец. «Да, я понял. Ты просто чудо, Броин. Могу я взять их?» «Конечно, они же твои. Вот только чернил у меня нет». Я поджал губы. «С чернилами туго, это понятно». Надо пройти всего лишь через шахты, полные мобов, которые чуть не убили меня на высоком уровне. А что уж говорить про мой двадцать шестой? Так что путь в павшей чертоге — это лишь способ самоубийства, а в случае с моей группой — массового. Остается попробовать поискать другой вариант. — А что насчет начертателя, Броин? спросил я, забирая листы. — Даже тот мастер, что рассказывал мне про это, пожаловался, что не может этого сделать. Жрец прошептал, оглядываясь на храм. Закон мира трех солнц таков. Для магии темных эльфаров нужен темный эльфар. Я усмехнулся. Их есть у меня, как говорится, вот только сотрудничество от Бога крови фиг дождешься, но у него передо мной должок. Спасибо, брат гном. Я махнул счастливому жрецу и поманил согруппников за собой. Едва мы отошли к краю площади, остановившись у закутка, как они накинулись на меня. «Ты понял, что я ничего не понял, Рыжий?» — возмутился Спрут. «Вот тут танкер прав», — кивнул Шуруп. Луна ничего не сказала, но, судя по ее виду, она бы тоже не отказалась от пояснений. «Что за хрень он сейчас пройти свитки нес?» — опять спросил Спрут. Я обвел всех победоносным взглядом. «Эх, салаги, учитесь, как трупапки сервера разбираются с темным крафтом». «Все просто», — я улыбнулся. На одном листе мы записываем символ и получаем свиток призыва темного. Это понятно? Все кивнули, глядя на листок пергамента, который я поднял. Для закрепления уточним. Я его активирую, и прилетает злая эльфарская хрень. Хм, мы уже поняли», — возмутилась луна. Я кивнул и вынул другой лист. «А вот на этом мы пишем рецепт для создания псевдосвитка». «Чего?» «Того самого». «Получится что-то типа тех запчастей в неизведанных землях, где вы видели одну, а я другое». «Так», — протянула Луна, округлив глаза и коснувшись подбородка. «Уже горячо». «Вот, допустим, я сюда запишу рецепт создания...» «Ну, Луна помогла». «Свитка перемещения, так?» «Ну, скорее псевдосвитка». «И для ингредиента к этому рецепту я использую свиток призыва «темного». И в результате крафта получится свиток перемещения. Но это вы его будете так видеть. Прямо как те запчасти в неизведанных землях. Тут уже спрут кивнул. Кажется, догнал. А ты, меченный, что будешь видеть? А я буду видеть, что свиток-то получился с подвохом. Тот, кто использует его, подумает, что сейчас перенесется в ближайший город. А на самом деле м -м, прилетает все та же злая эльфарская хрень. «Офигеть!» — вырвалась у Луны. «То есть те запчасти создавались по таким рецептам?» «Ну, да, наверное. Только что там использовалось для ингредиента вместо свитка с темной магией, я не знаю». «Какая-нибудь адская шестерня из инфернальной катапульты!» — сказал Шуруп и хохотнул. «Или деталь, сделанная каким-нибудь рукожопом!» — подхватил Спрут. «Рукожопом Эльфаром! Богом же.. Я резко оборвал его, подняв руку. «Так, Спрут, хорошо, что ты понял». «Ну, ну а что такого?» Я обвел всех взглядом. «Народ, а вы хоть понимаете, что это все значит?» «Хам, не совсем, если честно», — призналась Луна. «Мы все сдвинулись чуть поближе и пригнулись друг к другу». И я заговорщицки прошептал. «Это получается, что у нас есть подарок для Мстителей. Осталось найти такой свиток» который Брутто захочет немедленно использовать прямо посреди аретизы и записать рецепт его создания. Шуруп со Спрутом одобрительно закивали. «И получится, что он призовет босса прямо в город, так? И обрушит репу?» «Тукай, ну ты крут!» — сказал Шуруп. «Как ты додумался! Это же типа запакованного босса получится!» «Нужно подбросить свиток в нужный момент», — кивнул я, — «и дело в шляпе». В этот момент затея по уничтожению «Мстителей» впервые показалась мне реальной. А ведь может получиться. Насколько я знаю, Брутто, он всегда стремится быть лучшим. Если найти рецепт какого-нибудь уберного заклинания или еще чего, то все может получиться. Но Луна, как всегда, спустила меня на землю. «Эй, стратеги, а вы ничего не забыли?» Мы повернулись к ней. «Думаешь, не получится?» Я просто думаю, что увидит Брутто на свитке, когда ты подбросишь ему, а? — Ну, — протянул я, — он тоже меченый хам, — напомнила Луна. — Ты понимаешь? Шуруп со Спрутом разочарованно выдохнули, а я только беспомощно потеребил бороду. — Вот так нежданчик. И как я мог забыть-то? — Хотя, — улыбнулась Луна, — да, у него же есть заместители. — Точно! — подхватил Спрут. — Это грёбаный Людвиг! Мать его! Интересно, он высоко поднялся там? Я усмехнулся. Да какая разница, как он там поднялся? Но мы рискуем, что он захочет выслужиться и оставить свиток для Брутто. Луна кивнула. И такое может быть. А я вот думаю, — сказал я, — если мы, как планировали, вступим в Академию к Мстителям, и я прочту этот свиток в Оритизе, это будет считаться? Пожертвуешь собой? А что остается? Бывшие гидровцы вздохнули. — Я не знаю, если честно, — сказала Луна, — но я думала, мы создадим потом клан. Создадим, Луна! — Да, Рыжий, — обеспокоенно кивнул Спрут, — у меня ведь квестов куча. Я тоже планировал в клане их делать. Все замолчали, и слышно было только шум с праздничной площади. Задумчивые лица отражали фонарные зайчики, и стало даже как-то грустно. — Так, — сказал я, — давайте действовать. — Что дальше? «Сделаем свиток, а дальше будет видно. Пошлите искать темного эльфара». Едва я это произнес, то подумал, что сейчас просто глупо потрачу свое желание у бога крови. Но другого выхода не было. Мы прошли обратно к воротам, где стоял стражник Люций. А ведь даже в Рейхане по два стражника на посту стоят. Ну, ничего, и над этим поработаем. Друг Хаммер дружелюбно кивнул местный, когда мы выходили из города. Я махнул в ответ, и мы направились в ближайший лесок. Небольшой рощицы Шуруп пробежался и принес один единственный кустик какой-то травки. «Вообще не густо с ресурсами! Эх, Шуруп, если бы я мог на это повлиять!» — сказал я. Я чуть отошел от согруппников и, открыв интерфейс, нажал кнопку вызова бога крови. Через несколько секунд передо мной появилась высокая фигура — краснолицый жрец Кон Тикси, аватара бога крови. Обвел взглядом нашу группу, а затем осмотрелся. Его взгляд упал на стены Сафиры. «Какой хороший город!» «Это не для тебя, даже думать не смей», — выпалил я. Бог крови хитро прищурился. «А зачем же ты позвал меня, смертный? Или сейчас это тоже случайность?» «Нет, Бог крови», — сказал я. «Сейчас это не случайность. Ты нужен мне». «О, что я слышу! Друг Хамер, неужели ты решился?» Интересно было наблюдать, как менялось отношение жреца. То я смертный, а как запахло свободой, уже друг. «Да», — вздохнул я, — «выполнишь мою просьбу, и я освобожу тебя от долга». Бог крови улыбнулся. «Вот это другой разговор». Он задумчиво потер подбородок. «А тот странник, который тебе так дорог, ты все еще хочешь обменять его на клан?» Тут я смутился. «Ах, мы же еще договаривались на обмен». «Ну ничего, придется Богу крови потерпеть немного. Впереди и на очереди пока Бог тьмы». Он обещал забрать самый сильный клан через четыре дня после сделки с Брутто. Осталось 2. Мне надо лишь постараться, чтобы сильным кланом остались Мстители. Я подумаю, мы ведь тогда уже будем квиты и сравняемся по счетам. Ты никогда не будешь равен мне, смертный, бог крови повысил голос. Да-да, конечно, я поджал губы. Так что ты хотел? Бог крови сложил руки на груди, ожидая ответа. Я достал из инвентаря лист для свитков магии. Брови Эльфара чуть подпрыгнули. «Знаешь, что это?» — спросил я. «Допустим. Я хочу, чтобы ты создал мне свиток вызова бога тьмы», — сказал я. «Моего брата?» — жрец нахмурился, склонил голову. «А зачем он тебе? Не твое дело. Не бойся, с ним я сделки никакие заключать не буду. Мне и с тобой геморроя хватило». Бог крови захохотал своим леденящим смехом. «Не знаю, что это значит, смертный, но звучит зловеще. Ты хочешь создать вещь, истинную суть которой видят только обладатели темной метки?» «Да». «Хорошо, друг мой хамер. «И в какую же вещь ты хочешь спрятать свиток призыва?» Я вытащил другой листок. «О, ты хорошо осведомлен», — бог крови улыбнулся. «А ты думал», — хмыкнул я. «Ну, я замаскирую его в виде свитка с каким-нибудь эффектом. Придумаю». «Рыжий». Подал голос Спрут. А спроси у него, может, он может забацать какой-нибудь свиток, который любой игрок захочет использовать. Бог крови повернул недовольное лицо к Спруту. Конечно, я знаю, чего хотят все чужаки. И что? тут же спросил я. Власть, сила и власть. Я только вздохнул. Опять эти абстрактные штучки. Вот если перед игроком упадет вдруг свиток изучения суперскилла, которого нету других, вот тогда да. Тут любой схватит и использует. — А как ты это сделаешь? — осторожно спросил я. — У тебя же и нет чернил. — Дерзкий смертный. Кровь темного эльфара. Самые сильные чернила в мире трех солнц. Я охнул от такого заявления. Мне сразу стало интересно. А там у торговца в павших чертогах что за жидкость в бутылках? Как черные гномы надоили кровь с бога тьмы. «Ну, что хочешь, чтобы я выбрал, в какой свиток его замаскировать?» — спросил бог крови. «Только это уже вторая просьба». Тут мы все замотали головами, и бог крови поморщился. Я ответил. «Я уж сам что-нибудь придумаю, а ты создай свиток призыва, и хватит». «Уверен», — улыбнулся, проявляя неожиданную заботу жрец, — «я бы мог сделать уступку». «Ох, как же он торопится избавиться от своего долга и снова загнать меня в долги». Не привык Бог Крови быть обязанным простому смертному, это явно было видно по его лицу. «Да я справлюсь! Просто нарисуй свиток вызова!» — поторопил я его, боясь как бы самому не передумать. «Но мне нужен его знак», — задумчиво сказал Бог Крови. «Того, кого ты хочешь призвать». Мы все переглянулись, и я растерянно спросил у жреца. «Как? А ты разве не знаешь, какой символ у Бога тьмы?» «Откуда?» — Делано удивился Бог Крови. «Я что, обязан помнить?» Тут снова вмешался спрут. «Рыжий, а помнишь голема, того, которого возле цитадели раскромсали?» Я радостно кивнул. А ведь это реально может помочь». Я вытянул кусок голема и показал. Жрец отрицательно помотал головой. «Тут он с голод. Вперед вышел спрут и выгреб свою кучу на землю. Бог крови брезгливо порылся в обломках и выбрал один с более-менее целым рисунком но ну, с этим может получиться», — сказал жрец, покрутив в когтистых лапах кусок. «Давай уже и закончим». «Пергамент». Бог крови протянул руку. Я секунду поборолся с сомнениями и, наконец, отдал лист. Бог крови небрежно взял его, поднял за уголок. «Весь заляпан чужаками». Он поморщился и чуть отвернулся, будто лист вонял. «Ой, давай без вот этих вот сцен!» — возмутился я. «Пергамент дали, знак есть! Что еще надо?» Бог крови вздохнул и сказал даже неожиданно дружелюбно. «Ну, дался тебе этот бог тьмы, друг мой хаммер. Что-то ты не договариваешь. Не боись, против тебя ничего не замышляю», — ответил я. Жрец покачал головой, а потом вдруг передал мне лист. «Держи поудобнее». И он ткнул острым ногтем в центр своей ладони. Окровавленный палец завис над листом бумаги, и бог крови торжественно заявил. «Итак, друг мой Хаммер, я тебя правильно понял? Я создаю свиток призыва темного эльфара, и ты освобождаешь меня от долга». «Да», — я кивнул. «Ты не понял. Это все надо произнести». «Да, бог крови, создай свиток призыва темного эльфара, и ты свободен». Жрец прикрыл глаза от удовольствия, слушая мои слова, и даже чуть покачивал пальцем в такт. «Хорошо!» И он, опустив палец, быстро начертал кровью знак. Тот вспыхнул и исчез. Я даже не успел разглядеть ничего толком. В этот момент все мое поле зрения чуть мигнуло красным, и я подумал, что бы это могло значить. «Ты еще что-то сделал?» — подозрительно спросил я. «Мы больше не обязаны друг другу», — сказал жрец. «Темная метка снята». Я посмотрел на свиток. Свиток призыва бога тьмы. Описание. Осторожно. Вызов темного эльфара опасен. — Ух ты! — и сказал я. — Вот это жесть! Бог крови холодно спросил. — У тебя все, смертный? — Да, — я улыбнулся, принимая подарок. — Ты можешь быть свободен. — Осторожнее выбирай слова, смертный. Жрец покачал пальцем. — Дольше проживешь и меньше ошибок сделаешь. Учту на будущее. Бог крови стоял, будто раздумывая, а потом сказал. «Ты знаешь, что ты не сможешь найти начертателя, который создаст темную вещь?» Я отмахнулся. «Ну, прям не смогу! Вот ты хватил!» «Не сможешь. Эти дураки-эльфы и гномы полагают, что могут постичь нашу магию. Но для этого надо быть темным эльфаром. Из этого правила нет исключения». Я упрямо посмотрел на него и переглянулся со своими согрупниками. Подос рыжий, проворчал спрут. Смертный, предлагаю тебе сделку, вдруг сказал Бог крови и улыбнулся своей недоброй улыбкой. Э, нет, с меня хватит, я поднял руки. У тебя условия не очень мягкие. А что он хочет-то? спросила Луна. Хам, сам подумай, как мы свиток замаскируем. Бог крови покосился на гномку и одобрительно кивнул. Хорошо, что вы поняли. А давай без сделки, а? сказал я. То есть Брови жреца удивленно подпрыгнули. «Ну, мы же друзья! Мою беду ты знаешь! Замаскировать свиток надо! А у тебя какая?» Темный эльфар беспомощно посмотрел на меня, потом на бывших гидровцев. «Как это без сделки? А так можно?» «Ты скажи, беда какая, башка твоя темная, рявкнул спрут. «А мы подумаем, как помочь, и все сделаем!» Жрец нахмурился, и вокруг все потемнело. «Как вы смертные смеете!» «Ну, не хочешь, как хочешь!» — крикнул я. «Решай сам свои проблемы!» Все вокруг снова вернулось в норму, и бог крови сказал, причем вполне спокойно. «Ты сказал мне, друг Хаммер, что сильный клан чужаков хочет завладеть городом, возле которого мой храм. Есть у настоятеля периты одна вещь!» — жрец потер подбородок. «В общем, мой братец вполне мог им об этом рассказать. И мне совсем не хочется, чтобы чужаки завладели ею. Я кивнул. «Можешь не говорить, что за вещь. Теперь все понятно. Тебе не нужно, чтобы Мстители взяли перитву. Так и быть, я помогу тебе». Бог крови поднял палец, собираясь начертать знак. «Так ты хочешь заключить?» «Нет!» — крикнул я. «Сделки не будет!» Темный эльфар развел руками. «Но ты же сам сказал, друг Хаммер, что поможешь». «Да, помогу, но без сделки!» Жрец кинул беспомощный взгляд на моих согруппников. Шуруп весело сказал. — Я ты думал, жестянка цифровая, у нас вот так все делается. — На честном слове, это называется доверие. Бог крови покачал головой. — Я не понимаю. И исчез. Некоторое время мы стояли в тишине, потом Шуруп сказал. — Мне кажется, тукарь, ты ему все скрипты в мозгах снес. — Так, это все хорошо, — я поскреб макушку. А теперь чего спириты-то нам делать? Может, опробуем твою тактику с темными шестеренками? Теми самыми из неизведанных, — предложила Луна. Она взяла у меня свиток, чтобы рассмотреть. Свиток призыва бога тьмы. Она вернула его. А жуть берет. Да, мне вот только не понравилось, как себя вел бог крови, честно признался я. Кажется, он что-то провернуть хотел. У меня чуйка недаром кричала. Да, что-то было такое, — кивнула Луна. «Ладно, дуем в рудники». «Какие рудники? Не поняла. А шестеренки мы на что покупать будем?»